Раз, как по команде, Поворот всего тела и даже кресла, Замечтавшись вовремя, Не отвела колен. Руки знали свое, ноги забыли. И вот ошпаренная огнем принюхиваюсь, Прожгла или нет то, что дороже кожи. Папки, ящики, корзины, портфели, Плакары, полки. Клочья, клочья, клочья, клочья, клочья. Сначала белые, потом черные. середке решетки кавказской С серебро. Зола. Брала истлевшие листы И странно так На них глядела, Как души смотрят С высоты на ими Брошенное тело. Тело писателя Рукописи. Горят Годы работы. Та только письма, чужое остывшее Сердце. Мы рукописи. Восемнадцатилетний Труд своих рук Жжем. Но... То ли германское воспитание, то ли советское, чего не могу жечь, так это белой бумаги. Чтобы понять меня другому, нужно только этому другому себе представить, что эта бумажка — денежный знак. И дарю я белую бумагу так же, скрипя сердце, как иные деньги. Точно не тетрадку дарю, а все в ней написавшееся бы Точно не пустую тетрадку дарю, а полную бросаю в огонь. Точно именно от этой тетрадки зависело, никогда уже не имеющей быть вещь. Вот деньги, пойди и купи себе, а мою не трогай. Под этот припев выросла моя дочь, и вырастет сын. Впрочем, голод на белую бумагу у меня. До германский и до советский. Все мое детство, дошкольное, до семилетнее, все мое младенчество, сплошной крик о белой бумаге, утаенный крик. Больше взгляд, чем крик. Почему не давали? Потому что мать, музыкантша, хотела и меня такой же, потому что считалось шесть лет, что я пишу, плохо. И Пушкин писал вольными размерами, но у нее же никакого размера нет. Н.Б. Не предвосхищение ли всей эмигрантской критики?